Глава 42. -я. Капитан Валеев открыл дверь в кабинет Петелиной, собираясь войти. За его спиной топтались эксперты Устинов и Маслова. Сзади возвышался Майоров. Вся группа прибыла на экстренное совещание по вызову старшего следователя. Петелина услышала звонок мобильного, бросила взгляд на дисплей и жестом остановила Валеева. «Подождите за дверью, я позову», — сказала она. Такого холодного приема сотрудники не ожидали. Им пришлось переминаться с ноги на ногу в коридоре и сносить осуждающие любопытные взгляды коллег, проходивших мимо. Все в следственном комитете знали, что произошло с Грещуком, и благоразумно воздерживались от общения с проштрафившейся группой до окончательных выводов. Елена звонила дочь Насте. В сложившихся критических обстоятельствах незазорно было проигнорировать любой личный звонок. Но отношения между матерью и дочерью ухудшились столь же стремительно, как и ход расследования. Елена посчитала нужным ответить. Настя начала разговор с главной претензией. «Ну как? Исправила свою ошибку, мамочка? Нашла мои ботинки?» И тон, язвительная мамочка, красноречиво говорили о настрое Насти. «Давай обсудим это вечером», — уклончиво ответила Елена. «Значит, не нашла. А ты хоть что-нибудь для этого делаешь?» «Настя, придется немного подождать. Я тебе уже объясняла». Я тоже объясняла тебе, что старые ботинки мне малы, а мне надо тренироваться. Ты будешь тренироваться через неделю. А может, через месяц или через полгода? Настя, не груби, у меня на работе проблемы. Как только я с ними разберусь... Да у тебя постоянные проблемы, мамочка, а на мои тебе плевать. Неправда, неубедительно ответила Елена отдавая себе отчет в том, что на чаше ее нравственных весов поиск преступника перевешивает потерянные ботинки для керлинга и пропущенные тренировки. Разве что болезнь дочери для нее важнее служебных обязанностей, но Настя, слава богу, здорова. «Ты только о работе и думаешь!» — бросила девочка, прежде чем нажать «отбой». Елена закрыла глаза и досчитала до десяти, чтобы не взорваться. «Войдите!» Крикнула она так, чтобы было слышно за дверью. Сотрудники вошли тихо, словно на цыпочках. Мрачное настроение следователя сразу передалось им. Они расселись, боясь скрипнуть креслом. Петелина подняла суровый взгляд. «Я только что от Харченко. Полковник при мне связывался с генералом. О чем шла речь, легко догадаться. Провал операции, гибель заложницы, нападки прессы, а тут еще и отравление Грещука» копавшего под нашу группу. Комментарии, которые мне пришлось выслушать, лучше не пересказывать. И главное, я ничего не смогла возразить. Заслужили. В повисшей тишине она попыталась поймать взгляд каждого сотрудника. Выдержал только Валеев, да и то недолго. Остальные сразу отводили глаза. «Я вызвала вас, чтобы ознакомить с выводами», — продолжила Елена. «Скажу прямо». На карту поставлена честь не только нашей группы, но и всего следственного комитета. Главный вывод таков. «Среди нас есть предатель!» Последовала долгая томительная пауза. Сотрудники косили глазами друг на друга, переваривая неприятную информацию. «Это не шутка?» — решила спросить Маслова. «К сожалению, это логический вывод из всего, что случилось за последние дни». Либо среди нас предатель, либо мы столкнулись с изощренным преступником, который имеет доступ в следственный комитет. У нас есть сутки, чтобы изоблачить предателя или преступника. Ровно столько дал генерал. Новую паузу нарушил Устинов. А что потом? Если не найдем того, кто отравил Грещука, все сотрудники сдадут удостоверение, табельное оружие и будут временно отстранены от работы». Каждый пройдет испытание на полиграфе, по результатам которого начальство примет окончательное решение. А следствием займется другая группа. Нам грозит увольнение? В лучшем случае. Но мы же работаем, ищем, задерживаем, допрашиваем, стал перечислять рутинные следственные действия Валеев. Ловить и сажать — это самое легкое, — оборвала его Петелина. Нашей задачей было предотвратить, предотвратить смерть заложницы. Тогда бы не было ошибочных задержаний, нападок прессы, трагического случая с Грещуком. Он бы вообще здесь не появился. Нас незачем было бы проверять. Сотрудники опустили глаза. Петелина смахнула ладонью пыль со стола, покачала головой, словно мысленно спорила сама с собой, и взмахнула рукой. В голове не укладывается. Как такое могло произойти? Покушение на жизнь офицера в наших стенах. Все опять промолчали. Петелина обратилась к Масловой. «Светлана, ты звонила в госпиталь? Как Грещук?» «Вы его спасли», — майоров буркнул под нос. «А зря». «Если хочешь что-то сказать, старший лейтенант, говори громче», — потребовал следователь. «Я подумал...» — Ваня бросил взгляд на коллег, ища поддержки. «А если это Грещук сливал информацию Бойцову? Ему было выгодно раздуть громкий скандал и разоблачить нарушения?» «Допустим...» Елена, по укоренившейся профессиональной привычке проанализировала высказанную версию: Тогда сейчас, пока Грещук в госпитале, утечки должны прекратиться. А если они продолжатся, то к сливу информации причастен кто-то из нас, так? Получается так. Но твой вопрос не отменяет главного. Кто подсыпал антибиотик в какао? Не сам же Грещук желал себе смерти? Ну, пожал плечами Ваня, как бы говоря, что не исключает такой возможности. В первый день, когда Грищук только появился у нас, кажется, ты, Майоров, открыл пачку какао. — Угу, — нахмурился Ваня. — Она была запечатана? — Да, — Майоров начал злиться. — Я сам насыпал ему пять полных ложек. И что? — В тот день ничего. А вот сегодня, давайте взглянем правде в глаза, в оперативном офисе работала только наша группа. Майоров хотел что-то возразить, но заметил, что все смотрят на него. Он стих и опустил взгляд. Я никого не обвиняю, продолжила Петелина. Я так же, как и вы, нахожусь под подозрением. Более того, это у меня был конфликт с Грещуком. И он упомянул о нем в рапорте. Я прошу вас об одном, включите мозги. Каждый из нас должен еще раз прокрутить в голове события прошедших дней и попытаться найти то, что мы пропустили или не заметили. «Мы все на нервах, а нервы — не лучший помощник. Мы могли проглядеть то, что находилось у нас под носом». Никто не возразил. «Тогда идите и начинайте думать. И помните, что времени у нас всего один день». На этом совещание было закончено. Ваня Майоров, выходя из кабинета, пожаловался Валееву. «Видел, как все на меня смотрели? Не хочу здесь оставаться, а то еще кто-нибудь окочурится, а я окажусь рядом». Я лучше в нашу УВД поеду. Там буду вспоминать, что проглядел у себя под носом. Звони, если что.